Глава шестнадцатая Самое сложное было собрать тридцать фунтов до двух часов завтрашнего дня, а Аби еще должен был вернуть кларе Ларе пятьдесят. Но это подождет. Самое простое — отправиться к ростовщику, одолжить тридцать фунтов и подписать бумагу, что получил шестьдесят. Однако Аби скорее повесился бы, чем обратился к ростовщику. Он уже подсчитал, сколько осталось от денег, которые он брал домой. Аби подошел к ящику и пересчитал еще раз. Двенадцать фунтов в купюрах и какие-то монеты в кармане. Он дал всего пять фунтов матери, а отцу ничего, решив, что в нынешней ситуации нужно побыстрее найти пятьдесят фунтов для Клары. Спрашивать у Кристофера было бесполезно, его жалование поступало не раньше десятого числа месяца. Единственное, что спасало его от голодной смерти, — это блестящая система, которую он разработал вместе со своим поваром. В начале каждого месяца Кристофер давал ему все мясные деньги на месяц. «До следующей получки», — говорил он, — «моя жизнь в твоих руках». Однажды Аби спросил его, что будет, если слуга удерет с деньгами в середине месяца. «Не удерет», — усмехнулся тогда Кристофер. «Было крайне необычно, что хозяин так доверяет своему слуге». Даже если, как в случае Кристофера, последний почти вдвое старше и обходится с хозяином как с сыном. Это отчаяние Аби даже вспомнил о президенте Прогрессивного союза Умофи, но лучше уж к ростовщику. Президент захочет знать, почему молодой человек, занимающий высокую должность, пришел одолжить денег у семейного человека, зарабатывающего вдвое меньше его. Подумает, будто Аби признал, что земляки могут решать, на ком нельзя жениться. «Так низко я еще не падал», — слух произнес он. Наконец ему пришла в голову отличная мысль. Впрочем, может, не такая уж и отличная, но намного лучше, чем все остальные. Он пойдет к досточтимому Сэму Аколи, честно признается ему, для чего просит денег, и пообещает вернуть долг в течение трех месяцев. Хотя зачем ему нужны деньги, он, наверное, все-таки не станет объяснять. Рассказывать даже одному человеку больше, чем это необходимо, непорядочно по отношению к Кларе. Он открылся к Кристоферу, поскольку надеялся, что тот знает, к кому из врачей обратиться. Едва вернувшись домой, он сообразил, что не попросил Кристофера хранить тайну и рванул к телефону. В блоке из шести квартир был всего один телефон, но он находился прямо у него под дверью. «Алло, Крис, забыл сказать, когда получишь у этого парня адреса, не говори ему для кого. Не ради меня». — Ну, ты понимаешь. Кристофер, к счастью, наиба ответил, что беременность рукой не прикрыть. наби посоветовал ему не быть полным идиотом. — Да, завтра утром. — Нет, не на работу. — Сюда. Я не выйду на работу до следующей среды. — Да. Огромное спасибо. — Пока. Врач Тщательно пересчитал пачку банкнот, сложил ее и засунул в карман. «Приходите в пять», — сказал он, выпроваживая Аби. Аби вернулся к машине, но уехать не смог. Страшные картины, одна за другой, проносились у него в голове. Он не верил в предчувствия и подобный вздор, но почему-то боялся, что больше не увидит Клару. Пока он сидел на водительском месте, парализованный своими мыслями, Врач и Клара вышли из дома и сели в автомобиль, припаркованный на обочине. Врач, наверное, сказал ей что-то про Аби, потому что Клара посмотрела в его сторону и сразу отвела взгляд. Аби захотелось выскочить из машины и крикнуть «Стойте! Пойдем немедленно поженимся!» Но он не мог этого сделать и не сделал. Машина врача уехала. Прошла минута, от отселы две. Аби решился... Он развернулся и помчался за ними, чтобы остановить, но автомобиля уже не было. Он свернул на одну улицу, затем на другую, потом помчался по главной дороге, где на него чуть не наехал огромный красный автобус, рванулся назад, опять вперед, поворачивал направо, налево, как обезумевшая муха, угодившая в ловушку за ветровое стекло. На него ругались велосипедисты и прохожие. В какой-то момент весь Лагос объединился в одном громком вопле «Одностороннее! Одностороннее!» обе остановился вернулся в переулок и поехал в противоположном направлении. Примерно через полчаса сумасшедшие и бесполезные гонки Аби притормозил у обочины. Он попытался нашарить носовой платок, сначала в правом кармане, затем в левом, не найдя, вытер глаза тыльной стороной ладони, положил руки на руль, на нее голову. Лицо и руки вспотели, закапал пот. Было самое тяжелое время дня и самое тяжелое время года — Последние месяцы перед началом дождей. Воздух был неподвижен, раскален, он будто лежал на земле, подобно листового. В салоне было еще хуже. абенни опустил заднее стекло, и жара вползла внутрь. Он не замечал этого, а даже если бы и заметил, ничего делать не стал бы. В пять часов обе вернулся в клинику. Ассистентка сказала, что врача нет, Аби спросила, знает ли она, когда он вернется. Девушка ответила коротким «нет». «Я должен сообщить ему кое-что очень важное. Вы не можете найти его для меня, или я не знаю, куда он поехал». Голос его звучал так же ласково, как дерево, треснувшее от удара топора. Аби прождал полтора часа. Наконец врач вернулся. Без Клары. У Аби выступил пот. «О, здесь?» — удивился врач. «Приходите завтра утром». «Где она?» «Не волнуйтесь, с ней все будет в порядке, но я хочу, чтобы она на ночь осталась под наблюдением на случай осложнений. Я могу ее увидеть?» «Нет, завтра утром. Вернее, если она захочет вас видеть. Знаете, женщины — забавные существа». Аби велел Бою Себастьяну не готовить ужин. «Хозяин, плохо?» «Нет». «Простите, сэр. Спасибо. Теперь иди. Утром все будет нормально». Он решил почитать и, шагнув в книжной полке, опять не смог устоять перед пессимизмом Хаусмана. Он снял с полки сборник и направился в спальню. Книга открылась на месте, куда обезложил лист бумаги, на котором два года назад в Лондоне написал стихотворение Нигерия. «Благослови Господь Отчизну, край ослепительного света, где, выбрав мирный путь свободы, предвосхитили мы победу, да сохранится жизнь и радость, и чистота сердец и младость». Благослови, Господь, всех нас, мужчин и женщин, стар и млад, страну воздвигнуть на века, забыть про розни диалекта и помнить только человека. Лондон, июль 1955 года. Он спокойно, неторопливо скомкал лист левой рукой и мял его до тех пор, пока тот не превратился в крошечный шарик. Этот шарик обебросил на пол и принялся листать страницы. Так и не прочитав ни одного стихотворения, Аби отложил книгу на прикроватный столик. Утром врач осматривал новых пациентов. Они сидели на двух длинных скамьях в коридоре и по очереди проходили в дверь кабинета, затянутую зеленым жалюзи. Аби сказал ассистентке, что он не болен, но у него срочное дело к доктору. Это была другая ассистентка. «Какая дела с доктором, если вы не болен?» — спросила она. Кое-кто из ожидающих своей очереди пациентов рассмеялся и зааплодировал ее шутки. «Не болен, не приходит видеть доктор», — повторила она для тех, кто не понял тонкости остроты. Аби принялся расхаживать по коридору, пока в очередной раз не прозвонил колокольчик врача. Ассистентка попыталась преградить ему путь, он оттолкнул ее в сторону и шагнул в кабинет. Она ворвалась следом, негодуя, что он прошел вне очереди, но врач не обратил на нее внимания. «Ах, да!» — явнул он Аби после секундного колебания, будто пытался вспомнить, где прежде видел это лицо. — Она в частном госпитале. Вы помните, я говорил вам, что порой возникают осложнения. Но причин для беспокойства нет. Мой друг наблюдает за ней в своей больнице. И он назвал больницу. Когда Аби вышел, его ждал один из пациентов, он хотел поговорить. — Думаешь, если правительство дал тебе машину, можешь делать, что хотеть? — «Ты видишь, что мы все ждать и входить? Думаешь, мы приходить сюда играть?» Аби молча прошел мимо. «Идиот, он думает, если ему дали машину, он может делать, что хотеть. Пес без народа!» В больнице медсестра сообщила Аби, что Клара в тяжелом состоянии, и посетители к ней не пускают.